Глава шестая. Продолжение описания Англии. Роль первого или главного министра при европейских дворах. Но тут возникло новое затруднение. Мой хозяин не мог понять, что побуждают всех этих судей затрачивать столько усилий только для того, чтобы причинять вред и обиды своим ближним. А главное для него было совершенно непонятное выражение за плату. В ответ на его недоуменные вопросы мне пришлось объяснить, что такое деньги, из чего они изготовляются и какова ценность благородных металлов. «Если Еху, — сказал я, — обладает большим запасом этого драгоценного вещества, он может приобрести все, что ему вздумается — красивые платья, великолепные дома, обширные поместья, роскошную мебель, самые дорогие яства и напитки». И так как только одни деньги способны доставить все это, то наши ЕХУ ценят деньги превыше всего на свете и желают иметь их как можно больше». Благодаря огромному значению денег богатые подчиняют себе бедных и пользуются плодами их трудов. На каждого богача приходится более тысячи бедных. Можно прямо сказать, что огромное большинство нашего народа принуждено влачить жалкое существование и надрываться на тяжелой работой, получая самую ничтожную плату только для того, чтобы меньшинство могло жить в изобилии». Все это было непонятно моему хозяину, который считал, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными». Расспрашивая меня о том, как живут у нас богатые еху, он заинтересовался нашей кухней и пожелал знать, каковы все эти роскошные яства, которые требуют таких больших расходов. Я перечислил все самые изысканные кушни, какие только мог припомнить, и описал различные способы их приготовления. Я сказал, что за приправами к ним, за напитками и бесчисленными пряностями приходится посылать корабли за моря во все страны света». Нужно, по крайней мере, трижды объехать вокруг света, прежде чем удастся найти провизию для завтрака какой-нибудь знатной семьи наших еху или посуду, в которую он должен быть подан. «Бедна же, однако, страна, — сказал мой собеседник, — которая не может прокормить своего населения». Его особенно поразило то, что в наших странах не хватает пресной воды, и население должно посылать в заморские земли за питьем. Я объяснил ему, что мы выписываем из чужих стран напитки совсем не потому, что у нас не хватает воды. Эти напитки, приготовленные из сока особых ягод, мы пьем для того, чтобы развеселиться, дурманить, разогнать печальные мысли, чтобы забыть все заботы и неприятности, которыми полна наша жизнь. Правда, от них мы становимся вялыми, безвольными, удрученными, больными, но это не останавливает нас, мы согласны на все, чтобы почувствовать себя ненадолго веселыми и беззаботными». «Моя дорогая родина, Англия, — сказал я, — по самому скромному почету, может производить разного рода съестных припасов в три раза больше, чем способно потребить ее населению, но наши еху не довольствуются этими продуктами и привозят из-за моря различные дорогие фрукты, плоды, овощи, разные острые приправы и другие предметы, чтобы потешить свой прихотливый вкус». А взамен этого мы посылаем замурские заморские страны необходимые для жизни припасы и изделия. Не мудрено, что множество моих соотечественников вынуждены добывать все пропитание нищенством, грабежом, воровством, мошенничеством, клятовым преступлением, лестью, подкупами, подлогами, игрой, ложью, холопством, бахвальством, торговлей, избирательными голосами, бумагам, ораньем, звездочетством, ханжеством, клеветой и тому подобными занятиями. «Читатель, можете представить, сколько труда понадобилось, чтобы растолковать гуингному каждый из этих слов?» «Но при этих условиях, — заметил хозяин, — обитатели вашей страны должны с утра и до поздней ночи трудиться, чтобы снабдить богачей».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 Я собирался рассказать ему о людях, добывающих себе средства к жизни лечением болезней. Но оказалось, что для моего хозяина это слово почти непонятно. Его мило считал вполне естественным, что каждый гуинг слабеет и отяжлевает за несколько дней до смерти или, может, случайно поранить себя. Но ему казалось совершенно непостижимым, чтобы природа, чьи деяния проникнуты духом разума, была способна взращивать в нашем теле болезни. И он принялся расспрашивать меня о причинах этого бедствия, Я ответил, что множество наших болезней порождаются неумеренным обжорством, пьянством, что мы едим, когда не голодны, и пьем, не чувствуя никакой жажды. Иногда целые ночи мы поглощаем крепкие напитки. Это располагает нас клеи, воспаляет наши внутренности, расстраивает пищеварение. Целым рядом других недугов мы обязаны бесчисленным порокам, процветающим в нашей стране. Понадобилось бы очень много времени, чтобы перечислить все те болезни, которым подвержено человеческое тело. Достаточно, если я скажу, что целые обширные сословия занимаются только тем, что лечат своих соотечественников. Я подробно рассказал о наших докторах, об их способах лечения разных болезней, об их шарлатанстве и коростолюбии. Особенно отличается это племя в искусстве предсказывать исход болезни. Тут они редко совершают ошибки. Когда они видят, что человек болен серьезно, они обычно предсказывают смерть. Ведь они всегда могут уморить больного тогда как исцеление от них не зависит. Но если, несмотря на их лечение, в болезни все-таки наступает поворот к лучшему, им легко убедить близких больного, что это случилось благодаря их мудрым попечениям. К этому надо добавить, что они бывают весьма полезны мужьям и женам, если те надоели друг другу, старшим сыновьям, ждущим наследства, министрам, у которых есть опасные соперники, и нередко государям, желающим отделаться от своих министров. При этих словах хозяин, которому, по-видимому, надоели мои рассуждения о врачебном сословии, перебил меня вопросом. «Вы уже несколько раз упоминали о министрах», — сказал он. Мне бы очень хотелось знать, какую разновидность «еху» вы обозначаете этим словом. Я ответил ему, что первый или главный министр – существо, которому совершенно незнакомо чувство радости и печали, любви и ненависти, жалости и гнева. По крайней мере, у него нет никаких страстей, кроме безумной жажды богатства, власти и титулов. Он пользуется словами для самых различных целей, но только не для выражения своих мыслей». Он говорит правду только тогда, когда хочет, чтобы ее приняли за ложь, и он лжет лишь в тех случаях, когда хочет выдать свою ложь за правду. Люди, о которых он дурно отзывается за глаза, могут быть уверены, что они находятся на пути к почестям. Люди, которых он начинает хвалить, могут считать себя погибшими. Берегитесь, если он даст обещание исполнить вашу просьбу и подтвердит его клятву, и после этого у вас не остается никакой надежды добиться желаемого, и вам благоразумнее всего удалиться». Есть много способов сделаться главным министром, продолжал я. Самый обычный – это искусная клевета, ловкий донос, предательство. Иногда это открытое яростное обличение двора в испорченности и других пороках. Мудрый государь обыкновенно дает предпочтение тем, кто применяет последний способ, ибо эти обличители всегда с наибольшим раболепием будут потакать прихотям и страстям своего господина. Достигнув власти, министр укрепляет свое положение путем подкупа большинства сенаторов или членов Совета. В заключении, собрав при помощи взяточничества, ловких махинаций с государственными средствами и прямого воровства огромное богатство, министру удаляются от общественной деятельности. Дворец первого министра служит питомником для выращивания подобных ему людей. Пажи, лакеи, швейцары подражая своему господину, становятся такими же министрами в своей сфере и в совершенстве изучают три главные предпосылки его искусства — наглость, ложь и подкуп. Вследствие этого у каждого из них есть свой маленький двор, образуемый людьми из высшего общества, подчас, благодаря ловкости и бесстыдству, им удается, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, стать преемниками своего господина. Однажды, Услышав мое упоминание о знате нашей страны, хозяин удостоил меня комплиментом, которого я совсем не служил. Он сказал, что я, наверное, родился в благородной семье, так как по сложению, свету кожи и чистоплотности я значительно превосхожу всех еху его родины. Кроме того, я не только отдален способностью речи, но также обладаю зачатками разума, что все его знакомые почитают за чудо. Я выразил его милости мою нижайшую благодарность за добрые мнения обо мне, но уверил его в то же время, что происхождение мое очень невысокое, так как мои родители были скромные и честные люди, которые едва имели возможность дать мне сносное образование. Я сказал ему, что наша знать совсем не такова, какую он ее себе представляет. Наша знатная молодежь с самого детства воспитывается в праздности и роскоши, окончив же кое-как школы, эти молодые люди проводят жизнь в кутежах, карточной игры и иных развлечениях, промотав большую часть своего состояния. Они женятся ради денег на женщинах низкого происхождения, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, которых они ненавидят и презирают. Не мудрено, если от таких браков родятся золотушные, архетичные, болезненные дети. Во всяком случае, в нашей стране слабое болезненное тело, худоба и землистый цвет лица служит твердыми признаками благородной крови. Здоровое и крепкое сложение для человека знатного считается почти непристойным. Духовные недостатки этих людей вполне соответствуют физическим и представляют весьма неприятные сочетание хандры, тупоумия, невежество, самодурство, с песен.